Мирской. Князь Петр Дмитриевич. Святополк. Мирской. 1857-1914. Генерал-адъютант. Министр внутренних дел. С августа 1904 по январь 1905. С которым связана так называемая эпоха политической весны. Министр общественного доверия. По поводу 9 января мама рассказывает. Накануне у Витте была депутация рабочих и предъявила свои условия, и от него зависело ликвидировать дело с самого начала. Он этого не сделал, рассчитывая на сильно ускорить развязку, и расчет его был верен. 9 января показала маме еще кое-что, что ей не на кого надеяться, что от министров попахивает чесноком. И самым ужасным было то, что вопрос войны и мирной конференции был уже решен папой. И когда она об этом узнала, было уже поздно. Она убедилась теперь во влиянии министров на папу. Все они знали, что согласие у папы нужно вырвать раньше, чем она что-либо проведает. И когда 9 января гроза разразилась, мама говорила, «Левые рвут Россию на части, прикрываясь народом, Но и правые готовы оставить царя. За это они жестоко поплатятся. Поэтому нужно удержать папу. А сделать это может только она. И с этого момента она вплотную подошла к делам правления. Когда мама узнала, что акт уже подписан, с ней сделался припадок. Она стала просить папу изменить свое решение. Но папа ответил «Я царь». И мама возразила ему Царю все можно. В этом участвовала гневная. Он сам на это не решился бы. Он боялся за свою жизнь и за трон. Всю ночь, рассказывает мама, великие князья убеждали папу. Но было уже поздно. Тогда мама решила отомстить стране за то, что она силой вырвала у него конституцию. «Я заставлю ее проклясть этот день» и смыть это пятно кровью. Мама сама повела к контратаку против либералов. В это время она получила письмо от императора Вильгельма, в котором он писал, что для нее явилась теперь возможность показать себя царицей и советовал принять меры предосторожности. ни левое, ни правое крыло, только центр, благоразумный центр может помочь ей. Особенно же советовал не верить правым. Мама считала, что он не прав, он не знал России. Держать ее можно только кулаком. Другой неприятной вещью, о которой мама не любила говорить, было ожидание наследника и вся грязь вокруг этого. Ты знаешь, как мы оба любим детей. Я должна признаться, что рождение первой девочки нас разочаровало. Рождение второй огорчило. А следующих наших девочек мы встречали с раздражением бедной малютки. И все это происходило потому, что рядом шипела гневная. В ее унылом гнезде уже называли наследника, в особенности после смерти С.А. Примечание. Очевидно, читать следует Г.А. Великий князь Георгий Александрович, 1871 1898. Наследник престола. Примечание. Александра Федоровна вообще была чадолюбива. Так в 1916 году, 5 июня, будучи уже матерью пятерых детей, она пишет Николаю. «Как-то грустно даже. У нас нет больше маленьких». И далее, 25 сентября, 1916 года по поводу жены генерала Шевича. Старая, жирная, почти без зубов, а она моя ровесница. У нее был ребенок три года тому назад. Счастливая женщина. Переписка Романовых, том 4. Издание 1926 года. Возможно, что в Александре Федоровне говорило и желание обеспечить себе и Николаю мужское потомство. Мама помнила два случая.